Глава третья «Не, ну видели? Это же просто отпад! А какая музыка!» Впереди нас идет компания молодежи, и один из парней громко выражает свои эмоции, размахивая руками. Невысокий, резкий, явный непоседа, прямо не человека, а батарейка. Рядом с ним шел более высокий товарищ, который выделялся на фоне ребят своей одеждой. Джинсы, фланелевую рубаху, кожаную куртку — И явно импортные туфли в эти годы может позволить себе не каждый. Из оставшихся шести человек обращала на себя внимание фигуристая блондинка и щуплый молодой человек, бросавший на мажора неприветливые взгляды. «Миша, некорректно говорить о другом фильме. Мы же только что посмотрели интересную картину, ведь показана такая романтическая история», произнесла блондинка звонким голосом. А щуплый сразу кивнул, услышав ее слова. Да ну, тягомотина и выдуманные чувства, категорично заявил непоседа. Еще скажи, что тебе три тополя на плющихе понравились. Хороший фильм, жизненный, сразу включилась в спор девушка. Но сегодняшний, конечно, лучше. А ты просто ничего не понимаешь в кинематографе, Нестеров. Все я понимаю, оба фильма смотреть невозможно, то ли дело брак по расчету. Но будущий фильм про лётчиков лучше. «А ты откуда знаешь?» — фыркнула блондинка. «Его пока никто не видел из наших, кроме Колесникова. Павел, расскажи, как хоть прошел показ. Ты же ходил на него с отцом. Фильм действительно такой увлекательный, как о нем говорят». «Понимаешь, Лена...» — начал мажор серьезным голосом. Картина оставила просто непередаваемое впечатление. Потому что она просто отпад. Музыка тоже. Первым начал хохотать Миша, который дал пять Павлу. Далее начала смеяться вся компания, кроме Щуплова, который бросил на мажора взгляд полной ненависти. «Какие вы дурачки!» — произнесла девушка, отсмеявшись. «Колесников, но ну а с тебя в любом случае и подробности!» Мы уже отошли от компании, и разговор стал трудноразличимым, но судя по тому, как замахал руками мажор, он плотно сидит на крючке блондинки. «И Щуплому товарищу там ничего не светит!» Поворачиваю голову, и вижу зеленые глазищи, полные смеха. Наконец девушка не выдержала и начала смеяться, в чем я ее сразу поддержал. Анна захотела сходить на недавно вышедший в прокате фильм еще раз про любовь. Смотреть еще раз эту тягомотину, как выразился давишний Миша, у меня не было никакого желания. Но шансы отказаться равнялись нулю, так как за меня уже все решили. В результате мы пошли на дневной сеанс в прогресс где в мое время располагается театр Джигарханяна. Места для поцелуев не брали, да и не принято сейчас подобное. Больше всего я беспокоился, чтобы меня не узнали, но пронесло. Да и не особо я публичная персона. Коллеги с кинопанорамы и советского экрана меня показательно игнорируют. И еще бы. Наши проекты неплохо ударили по их аудитории. Товарищам пришлось крутиться и шевелить пятыми точками, дабы вернуть прежний интерес. Ведь формат подачи информации был резко изменен, Зритель и читатель стал более требовательным. А менять свой стиль работы, когда все и так хорошо, очень не хочется. В итоге меня не узнали и позволили спокойно посмотреть кино в обществе красивой девушки. Что скажет жутко известный режиссер по поводу просмотренного фильма? Ведь мы должны обсудить увиденное, а не чью-то рекламу, от которой народ так перевозбудился. Здесь еще и твой предыдущий фильм, оказывается, лучше. Опять этот лукавый взгляд и улыбка. Вот же ехидно. Дело в том, что перед началом показа в кинотеатрах СССР обычно идет большой блок разной информации. Это в мое время показывают рекламу премьер других фильмов. А здесь используют возможность охватить большую аудиторию совершенно иначе. Обычно это разного рода документальные короткометражки на социальные темы. Радует, что наши работы, предупреждающие о вреде курения и пьянства, пользуются большим успехом у прокатчиков. Еще народу показывают рекламу сберкаса и облигаций внутреннего займа, опять-таки в виде небольших фильмов, минут на 5-7. Я их называю ролики, но данный термин пока не прижился. Начиналось все чинно и благородно, с короткометражки о здравоохранении в СССР, снятой коллегами с Гостелерадио. Особенно меня впечатлил объем проделанной работы. Молодцы, что еще можно сказать? Далее должен был начаться показ унылого действа, высосанного из пальца по сценарию Радзинского. По моему мнению, конечно. И тут вдруг появляется реклама «Битвы за Кубань», состоящая из отрезков наиболее эффектных боев и переживаний героев. Когда из динамиков раздался звонкий голос Ясного публика вздрогнула и издала дружный возглас изумления. Дальше народ сидел, затаив дыхание, в едином порыве подавшись вперед. Выглядело это забавно, но только для одного попаданца. Чуть позже мне стало стыдно перед коллегами. Ведь очень многим зрителям сбили настроить такой агрессивной подачей. Вы просто представьте, как могла отреагировать неискушенная советская публика образца осени 1968 года на такое вот. Да простит меня нынешняя школьница Маргарита Пушкина. Но я не смог удержаться. Взял и украл одну из своих любимых песен. Надеюсь, что поэтесса напишет другие отличные стихи. Понятно, что у Гены голос немного отличается от Кипелого, да и пришлось немного облегчить музыку. Но получилось все равно круто. Думаю, с началом показа надо запустить клип в утренней почте. Надо только договориться с Месяцевым. А то наша встреча перенесена, так как Николай Николаевич уехал в срочную командировку. Только сейчас мне точно не до телевизионного начальника. Надо что-то ответить девушке. Неплохой фильм. С хорошим подбором актеров, Для нынешнего времени достаточно актуальный сюжет. Поднята вечная тема любви, которая всегда будет актуальна. Начинаю максимально осторожно под пристальным взглядом зеленой глазищ. Но... Подбадривает меня Аня. Думаю, это один из последних фильмов подобного рода, который будет пользоваться популярностью. Есть явные недостатки технического характера, в первую очередь черно-белая пленка и явная недоработка художника-постановщика. Смущает меня и игра актеров, но здесь скорее всего режиссерские просчеты. Ну и есть еще замечания по мелочам. А так добротная картина для СССР. Народ у нас зрелищами не избалован, и в кинотеатре пойдет. Не говорит же девушке, что я терпеть не могу Доронину. И именно ее игра, лично для меня, является причиной отторжения фильма. Плюс сама история опоздала лет на 10. Ну, может на 7. Еще эта серость и унылость, которая идет от черно-белой картинки. Про любовь надо снимать ярко, даже если это драма. А ты, Лёша, казуист высшей категории. Делает Анна неожиданный для меня вывод. Надо уметь так тонко оскорбить работу коллеги. Может ли одна наивная девушка просить Метра о нескольких уроках? Мне давно пора научиться подобной риторике. Опять надо мной смеются, особенно насчет наивности. Может, Аня не искушена в некоторых вопросах. Но это дело наживное. И мы уже сегодня вечером, который перейдёт в ночь. Планируем работать над устранением некоторых недостатков. Что касается всего остального, то я бы поспорил. Она очень целеустремленный человек, который знает, чего хочет. Еще девушка не по годам умна и обладает сильным характером. Это я молчу про технический вуз и желание стать учёной. На фоне яркой внешности, отличного чувства юмора и критического склада ума получается жутко привлекательный коктейль. Думаю, меня давно оценили, просчитали и решили, что кандидат отбор прошел. С учетом моей бытовой безалаберности и, скажем так, недостаточной стойкости перед женским полом, сложности во взаимоотношениях не за горами. Но я человек дипломатичный, где надо уступлю. Какой смысл спорить с любимой женщиной по пустякам? Вопрос, люблю ли я ее? Думаю, что да. Только как быть с другими подругами, которые тоже претендуют на меня, пусть и частично? Слабо верится, что Анна потерпит конкуренток. Она уже не невзначай пытается подмять меня под себя, только делает это аккуратно и немного наивно, так что все пока выглядит довольно мило. Обнимаю ее покрепче и просто наслаждаюсь атмосферой. Ранняя осень, отличная погода, красивая девушка, с которой мы идем по Ленинскому проспекту. Что еще нужно для счастья? Пусть послезавтра будет очередной суматошный день поливать. После освобождения я начал ценить подобные мгновения, о которых забываешь под ворохом ежедневных проблем. Вы просто не понимаете, Алексей. Это очень серьезная проблема. Ведь пишут целые трудовые коллективы, что не может остаться без внимания и ответной реакции. Также пришло несколько писем с просьбой разъяснить ситуацию от некоторых ведомств, в том числе партийных органов, А это уже совершенно иной уровень контроля и ответственности. Ну, конечно, у нас же первое в мире государство рабочих и крестьян. Только партия почему-то главнее чаяния и потребностей простых тружеников. Вернее, это касается товарищей, которые выступают от лица КПСС, приватизировав себе это право. Но не будем о грустном. С Месяцевым мы наконец-то встретились. Вот сижу в его недавно отремонтированном кабинете. Краска не пахнет, это же не подъездные двери или школьные полы, где не заморачиваются с качеством строительного материала. В глаза бросается минимализм, который глава гостелерадио явно заимствовал у одного попаданца. У меня тоже вместо массивных и ненужных шкафов больше пространства, а на стенах висят картины. Естественно, над моим креслом размещен портрет дорогого Ильича, как и у главного телерадионачальника. Тема обсуждения у нас достаточно забавная, если бы она не навевала исключительно грустные мысли. Если вкратце, то было две основные проблемы. Первая — Моралисты. Подозреваю, что это запланированная акция идеологического отдела. Раньше были возмущенные письма и звонки, но они считались курьезными. Особого внимания на них никто не обращал. А здесь вдруг целая атака со стороны отдельных граждан и целых групп Вот не нравится им разминка в программе «Доброе утро, страна». Внешний вид гимнасток, которые должны настраивать народ на трудовой подвиг, не соответствует моральному облику строителей коммунизма. В стране же нет других проблем, кроме одежды девчонок на ТВ. Вроде бред. С какого перепуга наши девицы должны отвечать за эффективность производства в СССР? Их главная задача – давать стране заряд бодрости и привлечь хоть часть аудитории к занятию спортом. Только некоторые товарищи посчитали иначе. Развращают, значит, трудовой народ, не давая ему сосредоточиться на выполнении плана и победе в социалистическом соревновании. Или просто боятся количества разводов. А то посмотрят мужики на своих раздавшихся вширь неряшливых половинок, да решат их поменять. Это шутка, но с физической формой у женщин, которым за 40 в союзе явные проблемы. Мало кто следит как за питанием, так и за собой. Городские жители мужского пола тоже выглядят не очень здорово. В первую очередь это касается и ТР, и служащих, конечно. Рабочие-то в полном порядке. Хотя в их среде назрела проблема алкоголизма. Или это я перегибаю палку и лезу в другую степь. Хотя до войны в Союзе был культ здорового тела. Если посмотреть старые кадры с демонстрацией, то физкультуры и спортивные фигуры были в большом почете. Плюс девушки с парнями носили спортивную форму, что выглядело весьма откровенно. Особенно если учесть, что народ был одет в трусы и обтягивающие майки. Сейчас на нас взъелись из-за девушек в гимнастических костюмах и колготках. Хотя это общий тренд конца 60-х, если можно так выразиться. Есть негласный запрет на обнаженку в кинематографе. И речь идет не о демонстрации груди, не дай бог. Даже намек на любовную сцену воспринимается в штыки. Пусть даже актеры полностью одеты. Это мне повезло с приемной комиссией. Других режиссеров заставляют вырезать даже самые невинные эпизоды. Крен в сторону избыточного морализаторства на лицо. Только мне кажется, что это уже похоже на маразм, а не на борьбу за мораль. По моему мнению, ведомство Суслова переборщило. Устраивать подобную кампанию — это перебор. Кстати, идеологов я называю сусликами. И даже как-то ляпнул про прозвище в своей компании. Стучать на меня не побегут, но боюсь, что шутка уйдет в народ. Вторым камнем преткновения, как это ни странно, стала передача «Кухня». Оказывается, передача сильно повлияла на продажу некоторых продуктов. В первую очередь это коснулось морепродуктов и зеленого горошка. Читаю письмо от Менторга и медленно офигеваю. Насмотревшись наших передач про разнообразные салаты... Народ начал сметать с прилавков продукты, которые до этого не особо покупал. Пропали консервированные кальмары с крабами и печень трески. Само крабовое мясо давно стало дефицитом. Следующей жертвой стал зеленый горошек, штабеля которого я лично видел в магазине. Еще удивился, что бобовые продаются в стеклянной, а не в жестяной банке. Хорошо, что пока в СССР не производят консервированную кукурузу, которую наши ведущие заменили горошком, Ее бы тоже смели подчистую. Также пострадали некоторые виды рыб. Это я так глумлюсь. Скорее всего, народ оценил нашу задумку по заготовке котлет впрок. Хотя логика советского покупателя не поддается никакому анализу. Я тут на мед не зашёл в гум и был просто шокирован. Такое ощущение, что ты попал на какую-то толкучку. Реально, яблоку негде было упасть. Огромные очереди практически за любыми товарами стали для меня откровением. Здесь я еще с подобным не сталкивался. Поэтому какие-то продукты могли попасть в категорию дефицита и без нашего участия. «А что вы хотите от меня, Николай Николаевич?» Спрашиваю хозяина кабинета, так как мое молчание изрядно затянулось. «Ну как? Мы должны отреагировать на жалобы зрителей и письма от организаций?» Собеседник забавно пошевелил своими бровями, которым позавидовал бы и Брежнев. «Может, генсек из-за этого и убрал?» излишне ретивого чиновника. Приревновал, понимаешь, к столь мощному атрибуту. Что-то меня постоянно пробивает на хихи. Только ситуация не предполагает безудержного веселья. По гимнастике сущие чуши, и Предлагаю элементарный выход из ситуации. Давайте проведем телефонное и письменное голосование. Объявим в программе, что сложилась неординарная ситуация поэтому редакция решила оставить последнее слово за телезрителями. Дадим на все две недели, заодно народ расшевелим. Некоторые звонки с мнением зрителей можно озвучить, в записи, конечно. Заодно что-нибудь интересное придумаем в плане пропаганды здорового образа жизни. Вообще, давно пора запускать передачу «Здоровье» в новом формате. Вы же уже начали готовить программу в новом формате, и утвердили, Белянчикова? Вижу немного растерянный кивок месяцевый, продолжаю. «Мы со своей стороны добавим немного креатива». Прокашлялся месяцев и быстро схватил стакан с водой. «Вашего креатива пока не надо. Ведь недовольны не только телевидением, к радиопретензий тоже хватает. Поэтому сначала запустим передачу, а потом начнем делать выводы. Что касается мнения зрителей, то это надо утверждать на самом верху. Ты себе представляешь, что может начаться?» «А если кто-то предложит обсудить или устроить голосование по другому вопросу?» «Я-то как раз об этом подумал, потому и предложил. Заодно убедился в своих ожиданиях реакции на интересную идею. Реально смешно слушать про такие опасения. Какой смысл вообще мешать телевидению и политику, если Николай Николаевич подумал о ней? Мы же на радио проводим регулярное голосование, когда выбираем лучшие песни для звуковой дорожки» пока никто не предложил провести голосование на соответствие товарища Брежнева, занимаемой должности. У 99,99% ,99 советских граждан даже мысли такой не возникает. Зачем вы тогда трубите о лучшем государстве в мире, свободе и прочем братстве, если боитесь собственного народа? Месяцовая, конечно, ответил иначе. Не стоит акцентировать внимание на других вопросах можно поднять тему зрительского интереса к телепередачам вообще. Заодно очистим ветку вещания от разного шлака. Под это дело и проведем пробное голосование по утренней разминке. Товарищам наверху, особенно кто отвечает за идеологию, я бы предложил использовать нашу задумку. Это же очень серьезная пища для размышлений. Хоть примерно понять, чем живет и дышит простой народ. Плюс партия получит обратную реакцию от довольных людей. Ведь в кои-то веки поинтересовались их настоящим мнением. А то закроют завтра КВН. Народ это дело формально одобрит. На самом деле люди затаят обиду и даже злобу. Так по капельке и будет копиться недовольство, которое потом распространится на все сферы советской жизни. На этот раз Месяцев задумался надолго. Бровями он больше не шевелил, зато морщил лоб и явно пытался чего-то просчитать. «Хорошо, но с огнем играем», — ответил глава гостелерадио. «Я подумаю и обсужу все это с кем нужно. Можно действительно все грамотно преподнести в ЦК. Только к тебе убедительная просьба, Алексей, не вмешивайся в этот процесс. Если предложение будет одобрено, то к тебе все равно обратятся за техническими деталями. С этим решили. Что скажешь про второй вопрос?» «Я вам скажу чистую правду и готов повторить это с любой трибуны. Заявляю совершенно откровенно. Если какая-то телепередача, тем более развлекательного характера, может повлиять на ситуацию с продуктовым обеспечением, то это позор. Значит, в стране есть настоящая проблема с некоторой группой товаров. В прессе я постоянно слышу об очередных успехах в сборе урожая, увеличении надоев и уловов. Но по факту в магазинах явный недостаток, а часто дефицит элементарных с виду продуктов поэтому ответственные товарищи должны ответить за сложившуюся ситуацию. Заодно до них надо донести, что незаменимых у нас нет». Николай Николаевич откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Большой начальник явно пытался успокоиться, чтобы не послать подальше одного наглеца. «А знаешь, здесь я, пожалуй, с тобой соглашусь», удивил меня ответом собеседник. «Более того, напишу официальный ответ в подобном роде» конечно, не в твоей безапелляционной манере. Это получается, мы стараемся, создаем новую передачу, над которой работает немаленький коллектив. На телевидение приходит просто неимоверное количество писем от зрителей, в массе своих хвалебных, и тут вдруг некоторые товарищи решили переложить ответственность за свои просчеты на других. Ловлю себя на мысли, что такие коммунисты мне нравятся. Человек не только на своем месте и двигает дело вперед, Он еще не боится вступать в конфронтацию и отстаивать свою правоту. Хотя бодаться с менторгом задача нелегкая. У них же на все претензии есть железный ответ. Продукты отгружены в соответствии с утвержденным планом. Или как у них там обстоят дела? Внутренняя кухня этой организации мне неизвестна. Только помню кое-что из рассказов Зои. Только сейчас я смотрю на ситуацию с точки зрения простого покупателя. И она мне совершенно не нравится. Через 50 лет после революции зеленый горошек стал дефицитом. И если бы только он Может, некоторым товарищам действительно задуматься о своей компетенции и перейти на менее ответственную должность? Например, вахтёр или уборщица – тоже достойная профессия. Далее мы долго обсуждали проекты, подготовленные ТО «Прогресс» к следующему году. С ними пока все гладко. Значит, надо срочно обрадовать коллектив а то уже пошли слухи, что наши программы больше не будут принимать на ТВ. Дино сейчас в Америке, но просил передать, что рад вашему освобождению. Впрочем, как и я. В данный момент он не может приехать в СССР. Бредём с Франческо по Пречистинской набережной и обсуждаем текущие вопросы. Погода на удивление радует, и даже лёгкий ветерок с Москва-реки вполне себе терпим. Итальянец одел какой-то жутко модный плащ и туфли из крокодиловой кожи. Дела явно пошли в гору, и это отразилось на его гардеробе. Ранее я не замечал за Аташе тяги к дорогим вещам. Он всегда был одет с иголочки и элегантен, но не более. А здесь еще и роликс, который я бы не стал светить лишний раз, хотя сам нашел такой же. С другой стороны, почему нет? Деньги Димарко не ворует, а зарабатывает. Заодно подобные аксессуары не бывают лишними при деловых переговорах. Он ведь не смотрится, как наряженный павлин. Мы решили не вести никаких бесед в ресторане. Просто пообщались, как два старых знакомых на общие темы, больше всего касаясь кинематографа. Не скрою, мне было приятно встретить Франческо и просто пообщаться с грамотным человеком. И я более чем уверен, что наблюдение за нашей встречей ведется, поэтому и решил лишний раз не рисковать. А так мы отлично поели, поболтали, спустились к набережной и уже здесь решили обсудить дела. Людей в обеденное время гуляет мало, поэтому агентам одного ведомства вряд ли удастся разобрать наш разговор. Из основных новостей, которые рассказал Франческо, прокат фильма в Европе практически готов и стартует одновременно с Союзом. Дино закопался в американских делах, но вроде работа проделана не зря. А вот далее не все так гладко. «Гастон настоятельно просил передать, что ждет вас в Париже. У него накопилось множество вопросов, которые требуют вашего участия. Это касается как самих товаров, так и планирования рекламной кампании. Ваши ученики пока не могут работать самостоятельно». «Вспоминаю, откуда у меня ученики. Потом понимаю, что эти те два парня, которые должны создать новый отдел маркетинга и рекламы Луи Витон. Ясное дело, что они еще не готовы». Чего от них вообще хотят после нескольких месяцев работы? Но здесь и мой прокол. Из-за последних событий я совершенно забыл про свои обязательства перед французом. А еще вам передавала привет одна известная актриса. Полушепотом произнес Аташе. У нее тоже возникли определенные трудности. Дело связано с бизнесом. Чувствую, как этот заговорщик что-то положил в карман моей куртки. Надеюсь, что это письмо от Аниты, а не пачка франков. Ситуация же весьма запутанная. Дело здесь даже не в очередной женщине. Мне реально нужно во Францию, и желательно побыть там подольше. Каких-то особых дел в Москве у меня сейчас нет, по крайней мере за пару недель можно разгрести все завалы и направить ТО по верному маршруту. Да и люди растут, что радует больше всего. Мое участие и советы требуются все реже. Есть большие сомнения, что в свете последних событий я получу разрешение на выезд хотя скоро у меня должна состояться встреча с одним авторитетным товарищем. Думаю, она многое решит. Отвечаю после небольшой заминки. Вам же необходимо переговорить с Дилу Урентисом и обеспечить мне приглашение в Европу. Пусть это будет связано с премьерой битвы за Кубань. Можно попросить и Гастона. Раз речь о его интересах, то пусть поможет финансово». Надо организовать для меня и небольшой делегации советских товарищей самое настоящее европейское турне. Вена, Милан, Женева, Париж, Брюссель, Лондон, Амстердам являются неплохим маршрутом. В каждом должна пройти пресс-конференция, приуроченная к премьерам. Ну и создадим побольше шума. И Ипотировать публику я умею, так что за эту часть можете быть спокойны. В Италии, Франции и Англии к акции можно привлечь Диманжо, она там очень популярна. Так что совместим приятное с полезным, заодно усыпим подозрения некоторых товарищей. Подобное приглашение невозможно игнорировать, особенно с учетом скандала в вашей прессе, связанного с моим задержанием. Умеете вы находить интересные решения буквально за несколько минут, улыбнулся довольный итальянец. А почему в вашем списке нет Мюнхена или Гамбурга? В ФРГ тоже ждут вашего фильма. «Нет, в Германию я точно не поеду. Это не самая лучшая идея».